Глава 69 В эту секунду, когда мир вокруг словно замер на миг, передо мной всплывают образы из прошлого, образы, не принадлежащего мне прошлого. Обучение у старого мудреца, его слова о том, что истинная сила заключена внутри нас, лишь нужно найти способ пробудить ее. А еще сон, в котором я была светлой ведьмой, а королева темной. И я спасла королевство от ее произвола. Пожалуй, только этот сон мне и принадлежит из того, что только что промелькнуло перед моими глазами. Я никогда не обучалась колдовству ни у какого старца. Эта память не моя, моего предка. Осознание этого факта вгоняет меня в еще больший ступор. Нужно отклоняться от луча, пытаться защититься, а я стою и думаю о том, что вспомнила чужую жизнь. Естественно, проходит не больше секунды. Время лишь внутри меня замерло. Для остальных ничего не изменилось. Теперь внутренний голос требует действовать, ведь я не могу не отразить нападение взбесившейся ведьмы. Не тогда, когда во мне пробудилась память моей прапрабабки. Я сжимаю кулаки, настраиваясь на поток энергии, который струится в моем теле. Немного жутко становится от осознания того, что кто-то вложил мне в голову знания, которых там быть не может. Я испытываю вполне понятное беспокойство. А я ли здесь? Или через меня воплотилась прапрабабушка, и вскоре настоящая я исчезну? но королева лишает меня возможности предаваться рефлексии. Нужно действовать прямо сейчас, а проанализировать изменения в собственном сознании можно и позже. Я резко поворачиваюсь, одновременно поднимая руки, словно создавая щит из воспоминаний, обретенных так внезапно. Должны же они послужить мне как следует. Пронзающий меня темный луч – сталкивается с невидимой преградой. И в воздухе раздается оглушительный звук, схлестнувшийся с гулом битвы. Сердце стучит в унисон с ритмом моего дыхания. И увидев, что атака королевы вспыхивает с новой силой, я снова сосредотачиваюсь. Постепенно начинаю слышать шепот, исходящий из глубин моих мыслей. Знания продолжают поступать в мою голову неравномерным потоком, заполняют ее. Клубятся там, бурлят. С каждой новой уложенной мыслью мне становится легче воспринимать информацию и одновременно отслеживать, что происходит вокруг. Его Величество и Нельсон берутся за королеву. Они напирают на злую ведьму, напоминают о том, что я не одна и что они со мной. Мне не придется, как в моем сне, оставаться один на один с вышедшим из-под контроля чудовищем. Старший принц тоже поднимается на ноги. Я обеспечила так необходимую его организму передышку. И теперь принц готов снова окунуться в бой. Он бежит к брату и на ходу ударяет по щиту королевы. Я же собираю силу, которая нарастает во мне, и... Обратившись к своим внутренним резервам, выплескиваю свой свет в ответ на атаку. Кое-что все же совсем как в моем сне. Я свет, а ее величество тьма. Я вижу, как новый темный луч королевы летит в меня, но постепенно его мощь ослабевает, на полпути встречаясь с моим светом. Чернота луча бледнеет, теряет яркость. Две противоположные энергии сталкиваются и соединяются в один мощный энергетический шар. Некоторое время светлые черные магии словно зависают на одном месте, а присутствующие в тронном зале замирают, не сводя глаз с необычной картины. Всем интересно, куда мотнет маятник, кто окажется сильнее, и эмоционально более устойчивее. Когда я уже начинаю думать, что никто не победит, и две противоположные энергии просто нейтрализуют друг друга в воздухе, точка равновесия нарушается. Словно поддаваясь моей мысленной мольбе, свет перенаправляет свою и чужую мощь в сторону королевы, заставляя ее желать сбежать нервно оглянуться, прикидывая, куда податься. На мгновение ее величество кажется растерянной, и в этот миг я вижу, как старший принц, окрепший от моего вмешательства, поднимает светящийся жезл над своей головой. Трое драконов окружают злую ведьму, ей не сбежать. Преимущество больше не на ее стороне. Битва не окончена, но в этот миг Магия начинает играть по нашим правилам. Я горжусь собой. Я помогла. Я смогла. Я уже не просто Агнес, выращивающее зерно. Я могу гораздо больше. Ощущение всемогущества затопляет всю меня с головы до ног. Где-то на краю сознания я понимаю, что так нельзя. Что я рискую потерять себя в этом ошеломляющем водовороте силы что я его не контролирую, а он меня, и что нужно остановиться. Нужно прекратить к нему взывать, успокоиться и отойти в сторону, вновь усмирить свою колдовскую часть и опять стать обычный Агнес. И у меня почти получается взять под контроль свое ведьмовское нутро, как и у драконов почти получается скрутить ее величество. Ключевое во всем этом слово — почти. Ведь королева такие вырывается, посылает в меня прозрачный луч. Он не вызывает во мне и толики такого же опасения, как прошлый темный луч. И я отклоняюсь в сторону, даже не пытаясь выставить защиту. И чужое заклинание таки задевает меня, попадает по касательной в плечо. Оно даже боли мне не причиняет. Вот только я почти сразу падаю без чувств на пол и уже не могу видеть, что и королева отправляется вслед за мной.